Глава восемнадцатая. Грач. Пятое ноября. Утро. Мир, Беллазов. С утра всех разбудил Томас. Грач первым делом, как выбрался из палатки, посмотрел туда, где расположились их вчерашние знакомые. Страусы и мальчишка спали на голой земле, причем мальчик спал между животными. Хоть ему и выделили вчера спальник и показали, как им пользоваться. От него он отказался. Вон он, спальник рядом лежит. «Бульон? Кис-кис, есть будешь?» Над лагерем раздался звонкий голос котлеты. Мелкий страус как будто сразу понял, что обращается к нему, и моментально проснулся. Он вскочил на ноги, что-то пискнул, и тут же потопал к котлете, который, уже сидя на корточках около костра, мешал что-то в казане. «Ты ж мой хороший!» — обрадовался котлета, гладя по голове страуса, когда тот подошел к мушкетеру и ткнулся в него своей башкой. Большой страус лениво открыл глаза, потихоньку потыкался в мальчика головой, типа «Вставай!» Все уже проснулись. Вот и мальчик проснулся. Потянулся, потом, встав на ноги, пошел в кустики. Большой страус припустил за ним. «Ну, точняк, этот тил у него охрана!» — засмеялся Иван, наблюдая за ним. «А мелкому лишь бы пожрать!» Котлета уже наварил бульону, полную тарелку сваренной каши, и тот уплетал ее за обе щеки. «Я надеюсь, ты не собрался его в наш мир тащить?» — спросил у котлеты грач подойдя и заглядывая в казан. «Да нет, конечно. Просто он такой прикольный». «Лид, как твой нос?» — спросил у него док. «Хорошо», — улыбнулся тот. «Дышать могу». И он, для наглядности, пару раз глубоко вздохнул и выдохнул носом. «Ну и прекрасно. Антибиотики с организмом, не отравленным всякой гадостью, творят чудеса». В течение сорока минут все привели себя в порядок, умылись, позавтракали, свернули лагерь и были готовы отправиться дальше. Но возникла проблема. Как поступить со страусами и мальчиком? Но эта же самая проблема тут же и решилась. Лид мгновенно забрался в седло на спину большому страусу. «Ты только не отрывайся от нас!» Открыв дверь и выглядывая из-за руля, крикнула ему череп. «Мы наверняка за вами угнаться не сможем!» Тот только кивнул. Череп уже давно завёл вездеход, давая двигателю прогреться. Кое-кто ходил по лагерю, проверяя напоследок, всё ли собрали. Наконец Грач отдал команду, и ДТ-30 тронулся с места. Грач переживал, что животные или мальчонки испугаются их вездехода. Но нет. Они двигались впереди них метрах в тридцати, и мальчик только периодически оглядывался на ползущую за ним машину. Череп сказал, что он еще и дорогу для них выбирает. Только бульон, как его уже все стали называть, носился вокруг ДТ-30, с хорошей такой скоростью издавал весёлые звуки, когда, сидевший на крыше вездехода котлета, приветствовал его криками. А когда они выехали на поле, то маленький страус, как какой-то выпендрёжник, решил показать, с какой скоростью он может бегать. «Да, шустрые они!» — улыбнулся Гера, наблюдая, как мимо вездехода пробежал бульон, снова что-то крича. «Точняк!» — кивнул Крут. «Километров шестьдесят-семьдесят точно жмёт! Думаю, он и с седаком так же может!» Пару раз останавливались, чтобы страусы отдохнули. И на каждой стоянке маленький страус выпрашивал что-нибудь из еды у котлеты. Большой и Лид от еды отказались. Наконец, где-то часов через пять, Лид, сидевший верхом на своём страусе, остановился на опушке леса. Он спрыгнул с тела и, подойдя к вездеходу, сказал, «Дальше пешком, он там не проедет». И для наглядности он ткнул пальцем в вездеход. «Маленький череп, остаётесь вездеходом!» «Череп, загони его куда-нибудь в лес, а остальные пешком. Юб, ты тоже тут останься!» Тот только кивнул и облокотился на вездеход. «Сколько до твоей деревни?» — спросил грачу у мальчика, спрыгивая с гусеницы на землю. Мальчик сначала недоуменно уставился на грача, затем задумался и ответил. «Тут недалеко. Мы живем в лесу, чтобы нас не обнаружили». «Ясно всё», — кивнул грач. «Десять минут на сборы, мужики». Через десять минут небольшой отряд нырнул в чащу леса, следом за мальчиком и страусами. Грач потихоньку всем сказал, чтобы были наготове и внимательней. Мало ли, куда он их приведёт. Бульон так и прилип к котлете и, гордо задрав голову, вышагивал рядом. Мужчины только улыбались и подшучивали над котлетой. Лит и Тил шли впереди метрах в десяти от ребят. «Тут мы бы точно не проехали», — ухмыльнулся Иван, оглядываясь вокруг. Лес действительно был дремучий. Помимо огромных растущих деревьев, многие из которых были повалены ветром, небольшому отряду на пути то и дело попадались большие и маленькие валуны, которые всё время приходилось преодолевать, перепрыгивая с одного камня на другой. Грач, да и все остальные с интересом наблюдали, как оба страуса довольно-таки шустренько для своей комплекции и перепрыгивают поваленные стволы, и прыгают с камня на камень, изредка помогая себе крыльями. Летать они, конечно, не умеют, но для равновесия их крылья – самое оно. Было понятно, что такая стихия им более чем привычна, и эти препятствия их не смущают. Снова удивил всех Бульон. Он действительно прилип к котлете, и даже было пару раз, когда Тил звал его негромким криком, но малыш, пропищав что-то в ответ, так и шел рядом с котлетой. Да еще шустрее него забирался на камень и пищал что-то пыхтящему сзади котлетосу. Пока топали по лесу, грач прокручивал в голове вчерашний разговор с мальчиком. Перед сном они немного с ним поговорили, постарались побольше узнать об их племени. Что особенно удивило грача и остальных, так это то, что мальчик умеет считать и писать. Видимо, это племя не совсем в каменном веке живет. Со слов Лита их около ста человек. Есть страусы, домашние животные. Несколько лет назад на их деревню напали большие страшные чудовища. По описанию, эти чудовища походят на рейдеров, и только благодаря наблюдателю, который вовремя заметил их трактора, большая часть деревенских успела свалить в лес. Точно так же рейдеры напали и на соседние деревни. Там жители тоже успели среагировать и сбежать в лес. Только в остальных нападениях участвовали еще и другие, которые были на огромных машинах. Это были хватальщики и люди, обычные люди. О нападениях на соседей они узнали позже, когда все те, кто успел убежать, встретились в одном месте. Глухое место в лесу для их нового места жительства старейшинами деревень было выбрано специально, чтобы все эти рейдеры, хватальщики и так далее не смогли их найти и снова напасть. Про заброшенную деревню на горе мальчик ничего не знает. Видимо, там жило другое племя. Точно так же мальчика не знает, куда делись те, кого успели схватить. Знает только его отец. Он и еще несколько смельчаков нашли место, куда согнали всех пленных из деревень. Но говорить об этом и тем более идти на выручку своим соплеменникам запретили те же самые старейшины. И вот в этом могла быть проблема. Если уж старейшины запрещают выручать своих родственников, то, скорее всего, они откажут в поисках и чужакам, то есть им. Вчера Грачи еще несколько ребят думали, как им поступить. В любом случае сошлись во мнении, что надо попытаться уговорить этих людей помочь им с поисками. Пусть хотя бы отведут их туда, где держат всех пленных. Там они уже сами разберутся. Но также Грачи остальные поняли, что все эти деревенские очень сильно напуганы этими захватчиками, и с ними никто не хочет связываться. Тут их можно было понять. «Если верить мальчику и его словам, никакого огнестрельного оружия у них нет, в отличие от тех, у которых стволы и техника. Видел мальчика больших животных, которые появлялись буквально из ниоткуда и шли в одном направлении. Куда они девались потом, он не знает, больно жутко они выглядели. Дымом пахнет», — спустя 10-15 минут ходьбы произнес ватари, отвлекая грача от мыслей, «там наблюдатель». Через пару минут ходьбы сказал полукет и показал рукой на большой валун. Литт на страусе уже остановился около этого валуна и терпеливо дожидался остальных. «Это не враги!» — громко крикнул мальчик, задрав голову. «Стоять всем!» — негромко произнес грач. Можей, вылезай! Мы знаем, что ты там!» — громко крикнул большой. Спустя пару секунд на верхушке валуна показалось удивленное лицо человека. В руках у него был лук. За спиной колчан со стрелами, а на боку болтался меч. «Привет!» — улыбнулся грач. «Веди нас к старшему!» Этот наблюдатель растерянно смотрел то на мальчика, то на вооруженных мужчин. Затем, видимо, поняв, что выбора особо у него нет, быстренько спустился по веревке вниз и, махнув ребятам, повел за собой. «Не мой, что ли?» — удивленно спросил Томас. «Не здрасте вам, не прошу за мной» пройдя еще сто пятьдесят-двести метров, следом за этим человеком. Лид, кстати, тоже шел с ними и что-то негромко ему говорил. Вскоре ребята вышли к самой деревне. Вернее, преодолев высокие кусты, они разом в нее шагнули. «Фига се, они партизаны!» присвистнул Колючий, увидев, где они оказались. «Да уж!» — только и вымолвил Грач. Остановившись и рассматривая, как и все ребята, эту так называемую деревню. «Лид, где мы можем найти твоего отца?» «Сейчас я его позову», — тут же ответил тот. Затем он спрыгнул со спины своего страуса, легонько хлопнул его по холке и показал рукой вбок. Страус пискнул и потихоньку пошел в сторону большого навеса, где в небольшом загончике находилось еще штук двадцать-тридцать таких же страусов. Бульон тут же понюхал воздух, пискнул что-то котлете и шустренько побежал к остальным своим сородичам. Сам же мальчик побежал в другую сторону. Наблюдатель тоже куда-то делся, и ребятам ничего не оставалось, как стоять на месте. Они стояли на небольшом бугорке. И сверху было все очень хорошо видно. У грача язык не поворачивался назвать это деревней. Скорее, это было больше похоже на какой-то лагерь. Колючий прям в точку с партизанами попал. Среди множества деревьев виднелись хорошо протоптанные тропинки и крыши каких-то хижин. Многие из них были полуутоплены в землю. Чуть дальше стояло несколько навесов, бегала детвора. Тут и там лежал различный скарп этих жителей. Деревянные инструменты, корзины, сплетенные с тонких прутьев, на веревках сушились вещи. В некоторых местах из-под земли вился дымок костров, а в парочке мест несколько женщин готовили еду в больших казанах. Пару раз они услышали работу кузнеца и чей-то окрик. Детвора, которая до этого носилась по лагерю, Спустя минуту вся куда-то делась. Женщины и мужчины, которые до того также были на виду, попрятались кто куда. И было видно, как они, сидя в том или ином укрытии, с интересом и страхом рассматривают Грача и его бойцов, которые так и продолжали стоять на этом бугре. «Вон, кажись, старшие появились!» Буркнул Большой, перекладывая из одной руки в другую пулемет. «Точно! От одной из больших хижин» соломенной крышей, которая также была наполовину утоплена в землю, отошла группа людей, человек пятнадцать-двадцать, и направились они к стоящим бойцам. Тут же со всех сторон стали подтягиваться и другие жители. Они выходили из кустов, хижин, у многих в руках были палки, топоры и обычные дубины. — Хорошенький прием! — хмыкнул док, беря поудобней свою помпу. — Никому не дергаться! — тут же негромко произнес грач. «Просто будьте наготове. Походу, эти местные всего боятся. Где этот лид с отцом?» Но как ни старались все и не искали его взглядом, увидеть мальчика они так и не смогли. «У них бабка, что ли, бугор?» — обалдело произнес Томас, увидев, как во главе процессии действительно вышагивает бабуля лет шестидесяти. Грач внимательно наблюдал и за бабкой, и за остальными людьми, которые, как тараканы, вылезали со всех сторон. Кой кто из ребят вон уже обернулся полубоком и сказал ему, что их потихоньку окружают. Какие у них намерения, ребята знать не могли, поэтому держались наготове. Кстати говоря, все эти местные жители были одеты в одинаковую одежду. Ботинки из кожи, штаны у мужчин, да и некоторые женщины и девушки тоже в них, хотя и в юбках вон хватает. Сверху что-то типа курток, тоже из кожи и обшито мехом. А может, это и шерсть страусов? Грач перед тем, как все местные побросали свою работу, успел заметить, как две девушки старательно вычесывали страусов и собирали их шерсть в большую корзину. Скорее всего, потом из этой шерсти они и вяжут эти воротники, носки или чего там еще. «Добрый день!» Первый поздоровался с ними грач, когда процессия во главе с бабкой подошла метров на десять и остановилась. «Они сзади нас тоже!» успел шепнуть ему большой. И Грач почувствовал, как большой Сопя встал к нему спиной. Что вам нужно? Нездоровость произнесла бабка. Рядом с ней стояло с десяток крепких мужиков, а по бокам не менее воинственной женщины. Да и со всех сторон они, вон все подходят и подходят. Грач боковым зрением видел, что этих партизан, как он их уже окрестил, становится все больше и больше. Послушайте меня, люди, продолжил Грач. «Мы не причиним вам вреда. Мы пришли издалека. Наши друзья попали в беду. Их захватили в плен те, кто разорил ваши деревни. И мы хотели попросить вас отвезти нас туда, где эти захватчики живут». По толпе тут же прокатился гул. «Мы хотим выручить наших товарищей и заодно освободить ваших родственников». «Уходите!» — внезапно выкрикнула старуха. «Вас слишком мало, чтобы с ними справиться. Мы не будем вам помогать. Вы даже не представляете, сколько их и на что они способны. Но ведь они сказали, что могут помочь освободить наших близких!» — выкрикнул кто-то из толпы. Старуха после этого выкрика сморщилась, как от кислого лимона. Она даже повернула голову, пытаясь увидеть, кто это выкрикнул. Но, поняв, что это бесполезно, повернулась к грачу и произнесла. «Я сказала, уходите, мы не будем вам помогать!» «У нас было несколько таких же героев, которые решили, что они смогут освободить своих близких. Ушли, и ни один из них не вернулся». Это был удар ниже пояса. Грач просто охренел от ответа этой бабки. «Послушайте». Вновь он взял слово и предпринял еще одну попытку. «Мы не просим вас участвовать в боевых действиях. Никто из вас не пойдет воевать. Мы просим дать нам проводника» который отведет нас туда, где они живут. Толпа вновь зашумела, а старуха от злости стала красной, как помидор. «Уходите!» — вновь зашипела она. «Мы не будем вам помогать!» «У вас тут мужики есть?» Внезапно выпалил острый на язык Томас. «Так и будете сидеть в лесу до конца жизни и прятаться от этих уродов? Что вы слушаете эту бабку? У нее уже мозги в тесте!» «Томас, заткнись!» — зашипел на него грач. Люди после слов тамаза зашипели, начались выкрики. Кто-то, так же как и старуха, кричал «Уходите!». Кто-то начал выкрикивать, что нужно отвезти этих солдат к месту жительства плохих людей. «Да как ты смеешь так со мной разговаривать?» Внезапно выпалила старуха, став красной как помидор, а стоявшие с ней рядом крепкие мужчины взяли поудобнее свое оружие и сделали шаг вперед. «Стоять все, мать вашу!» Выпалил Иван и вскинул пулемет. «Никому не двигаться!» Уходить отсюда!» — повторила бабка. «Разговор окончен!» И она, развернувшись, направилась назад к хижине. «Трусы!» — выкрикнул Томас. «Слушайте старуху, которая сидит в своей халупе! Мы вам можем помочь справиться со всеми этими уродами!» «Томас не стоит!» — негромко произнес ему корж. Наблюдая, как все эти люди, борча себе под нос, разворачиваются и уходят. «Хороший приемчик», — хмыкнул Няма, опуская пулемет, и, наблюдая, как все жители расходятся, продолжая что-то бубнить себе под нос. Многие из них оборачивались и смотрели на бойцов, продолжавших стоять на бугре. «Уходим, мужики», — негромко произнес грач. «Сами их найдем. Поедем вдоль железки дальше. Когда-нибудь она нас рано или поздно выведет». Грач первым развернулся и направился назад в лес. Следом за ним отступили остальные. Пока шли назад к вездеходу, почти все высказывались на предмет того, что они думают об этой бабке и о лесных жителях. Как всегда отличились мушкетёры, которые сразу предложили Грачу ночью выкрасть эту бабку и сжечь ее на костре, как ведьму. Но больше всех расстроился котлета. Он жалел о том, что больше не увидит бульона. К вездеходу вернулись достаточно быстро. Рассказали ожидавшем там маленькому и черепу результат разговора с этими партизанами. Их тоже можно понять, выслушав ребят, сказал маленький. Они от них натерпелись по самые небалуси. Скорее всего, у них было несколько горячих голов, которые полегли, или их также взяли в плен. Да их никто не просит воевать, млять! В сердцах выпалил Томас. Могли бы нам проводника дать, а эта бабка, которая уже прогулы на кладбище ставит. Вся карта нам попутала. Что ее вообще у них бугром выбрал? И общалась она с нами как с быдлом. Надо было пристрелить эту старуху. И они бы все на нас накинулись, — хмыкнул Иван. А может и нет. Хотя, если подумать, — здоровяк почесал свою макушку, — толпой они бы нас и могли бы завалить, если бы, конечно, духу хватило. — Ладно, мужики, — сидя на гусенице, — сказал грач, выслушав ребят. — Сваливаем отсюда, пока какой-нибудь хрен не решил нас сдать. «Думаешь, кто-то из них может про нас стукануть?» — спросил Нема. «Не исключаю такой возможности. Вдруг кто-то решит, что может получить какие-то дополнительные бонусы? Череп, заводи. Движемся дальше вдоль железки до самой ночи. Нам нужно отъехать отсюда как можно дальше». Тронулись. Снова вездеход наматывает километры по полям и лесам. «Нужно остановиться», — часа через три сказал Череп. «Что-то мне не нравится, как двигатель себя ведет». «Добро». Тут же ответил сидевший рядом грач. «Вон в ту рощицу рули т ДТ-30, довернув правее, сходу вломился в рощицу, подмяв под себя мелкие деревья и кустарники, остановился. «Сколько тебе времени на ремонт надо?» — спросил грач, наблюдая, как череп смотрит на приборы. «Без понятия», — пожал тот плечами. «Сейчас гляну. Будет понятно, но если ты думаешь насчет обеда, то я не откажусь». С этими словами он открыл дверь кабины и выбрался наружу. «Понятно», — вздохнул грач. «Привал, мужики! Можно даже чего-нибудь горяченького сообразить!» «Сейчас все будет, командир!» — весело отозвался упырь. «Я за дровами!» — буркнул Иван. «Хоть разомнусь!» Он взял здоровый топор и через уже открытую боковую дверь выбрался наружу. Следом за ним стали выбираться остальные пацаны. «Крот, чуп, ватари! Периметр!» Подтягиваясь около вездехода, отдал команду грач. «Осмотритесь! Сигналки, думаю, ставить не нужно!» «Тут глухие места, и я сильно сомневаюсь, что тут могут быть люди». Вскоре над очередной временной стоянкой запахло костром, и спустя еще несколько минут потянуло готовившейся едой. «Но «Ну что там?» — присев на корточки, спросил грач у черепа. Тот в этот момент залез под вездеход. «Фигня! Полчаса делов! Почистить кое-что нужно!» — раздалось из-под вездехода. «Маленького позови, он мне нужен!» «Тут я...» Тут же ответил маленький Вася и, прокряхтев, полез под вездеход к черепу. Спустя пару часов, когда мелкий ремонт вездехода был произведен, и все пообедали, Няма, наблюдавший за окрестностями, громко крикнул. «Мужики, у нас гости!» Все тут же попросали, кто что делал, и схватились за оружие. «Расслабьтесь!» — засмеялся, стоя на крыше вездехода и, глядя в бинокль куда-то в сторону, продолжил Няма. «Это свои!» «Кто свои?» удивленно спросили несколько человек. «Котлеты, Кореш, пацан и еще парочка мужиков. Бульон? Обалдело спросил Котлета и, посмотрев, куда смотрит Няма, ломанулся в ту же сторону через деревья. Бульон, киски киз давай ко мне! Сквозь просвет между тонкими деревьями было видно, как Котлета выбежал на опушку рощицы и стал рать размахивая руками. «Стой, балбес!» — запоздало крикнул ему грач. Но котлета за своими воплями его не слышал и продолжал ломиться через кусты. Грач по лестнице мигом забрался на крышу вездехода и стал смотреть туда же, куда смотрел нема в свой бинокль. Точно! По полю, по которому они только что проехали, не спеша двигалось три больших страуса, сидевшими на них седаками, и четвертый — мелкий страус. Одним из седоков был мальчишка, Как только мелкий страус услышал вопящего котлету, он тут же широко расставил свои крылья и ломанулся к мушкетёру. Мальчик на это только улыбнулся и пришпорил своего страуса. Да и двое мужиков точно так же ускорились. Бульон взлетел в заросли, чуть не сбив котлету. Тот еле-еле успел от него отскочить. Страус, мгновенно развернувшись, начал пищать на свой лад. И то и дело тыкался головой в обнимающего и гладящего его мушкетёра. «Ты ж мой хороший!» — гладя того по шее и хлопая по бокам, говорил Котлета. «Нашел-таки нас, не забыл!» Трое остальных всадников подъехали к бойцам и остановились. «Добрый день!» — поздоровался с ними, подошедший быстрой походкой грач. «Добрый!» — кивнули двое мужчин, а пацан дал пять, протянувшему ему руки маленькому и доку. «Это мой папа!» — улыбаясь, произнес Лид. спрыгивая со страуса!» «И дядя Ката!» Обоим мужчинам на вид около пятидесяти лет. Одеты, как и мальчик, да и как все в их племени, которые они видели в полном составе несколько часов назад. Если папа мальчика был обычного телосложения, то этот дядя-крепыш, хорошо развитую мускулатуру, не могла скрыть даже объемная одежда. У обоих мужчин за спиной по луку, колчан со стрелами, болтается на боку у их страусов, «По ножу и по мечу, мечи также на боках у идату, ножи на поясе». «Сын мне сказал, что с вами Юб!» — кивнул на него второй мужчина. Юб стоял среди других ребят и смотрел на гостей. «Чем обязаны?» — спросил грач спешившихся мужчин. Оба держали под узцы своих страусов, а те во все глаза пялились на котлету и других ребят, как те продолжают наглаживать бульона и страуса мальчика. «Мы и хотим вам помочь», — сказал отец мальчика. «Меня Гула зовут. Мы готовы стать вашими проводниками», — тут же начал говорить второй мужчина, «и отвезти вас в деревню, где живут эти злодеи, и куда, скорее всего, отвезли ваших друзей». «С чего это вдруг такая щедрость?» — хмыкнул Грач. «Ваша бабуля же запретила это делать». «У них его мать», — негромко произнес гол и покосился на мальчика. Грача тут же пробил холодный пот. Вчера в лагере мальчикам сказал, что его мама погибла на охоте, сорвавшись в реку. «Котлета!» — крикнул грач. «Чё? Накорми мальчика и бульона!» «Киски из бульон пошли! летний не отставай!» Тут же стал звать их упырь. «Пошли хавать!» — подключился дуван. «Взрослым дяденькам надо поговорить!» Мальчик обернулся, посмотрел на своего отца и дядю и потопал за зовущими его мушкетерами. Бульон тут же увязался за котлетой. А Адуван подошел и, взяв под усы обоих страусов мужчин, повел их следом за остальными. Томас, довольный до ушей, повел страуса мальчика, Тила. Тем более, только сегодня с утра он с рук кормил его хлебом. Все три страуса все это время стояли и нюхали воздух. Видимо, учуяли запах еды, который еще витал в воздухе, и смело потопали за ребятами. Тем более, что Тил уже знал, что сейчас обломится что-нибудь вкусненькое. «Присядем?» — спросил Грач у стоящих напротив него мужчин, показывая на парочку поваленных стволов, которые упали удачно, почти параллельно друг другу. Оба из племени цара тут же присели на указанное бревно. Грач и еще несколько ребят уселись напротив. Было видно, что мужчинам не очень удобно под взглядами крепких и хорошо вооруженных мужчин. Но выбора у них не было, тем более они сами сюда приехали. «Да, у них его мать», — повторил Гула. «Моя жена и его сестра». Он кивнул головой в сторону Ката. «Это я сказал сыну, что его мать погибла на охоте. Ну, что ее течением унесло, чтобы он не переживал и не натворил глупостей, отправившись на ее выручку самостоятельно. На самом деле, полтора года назад мы действительно пошли на охоту и нарвались на здоровяков». «Рейдеров», — хмыкнул внимательно, слушавший его, как и все остальные няма. «Да, рейдеров. Часть наших они убили, часть захватили в плен». «И всё это время вы не пытались вызволить её из плена?» — удивлённо спросил Грач. «И остальных ваших близких или родственников?» Оба тут же ухмыльнулись. «Пытались», — начал говорить Ката. «Но много ли вы сможете вот с этим?» — он показал им свой лук и висевший на боку нож. «Против огнестрельного оружия и их техники». «Несколько раз пытались», — продолжил отец мальчика, когда второй замолчал. «Было несколько групп...» Там же не только моя жена и его сестра. Мы делали набег на их базу в горах. — Где чинят большие машины? — тут же спросил Грач. — Да, там тоже кто-то погиб, кто-то смог убежать. Нас преследовали. Только благодаря нашим и дату мы смогли оторваться. Грач тут же вспомнил. С какой скоростью эти страусы могут двигаться и прыгать с камня на камень? Да уж, в лесу они действительно могли оторваться на раз. Даже хороший мотоциклист, и тот, скорее всего, не сможет их догнать в лесу. Слишком шустры эти и дату. И могут мгновенно менять траекторию. Только знай, что держись в седле. Потом мы пошли вдоль железки. Тем временем продолжил Гула. Семь дней шли вдоль нее. Дошли до деревни. Стали наблюдать. Оказалось, что те, он махнул головой в бок, построили ее для себя. Туда приезжают другие люди живут там. А наших... У него непроизвольно сжались кулаки, и в глазах предательски сверкнули слезы. «А ваших используют в качестве рабов и обслуживающего персонала», — негромко закончил за него грач. Оба снова синхронно кивнули. «И приезжают туда, скорее всего, какие-нибудь богатенькие из городов», — зашипел корж, «которые чувствуют себя там достаточно вольготно и что хотят, то и делают. Ведь в городах рабов держать нельзя. Слуг можно, а рабов нет». «Да», — подтвердил предположение Ката. «Они там ведут себя, как какие-то...» Он замолчал и немного взмахнул руками, пытаясь подобрать слово. «В общем, как хозяева. Как те, которым все можно. Даже их дети и то издеваются над нашими людьми. Бьют, гоняют там тех, кого захватили в плен их солдаты. Там мы тоже попытались отбить хоть кого-то», — вновь продолжил Гула. «Но...» Он просто махнул рукой. И после того, как много наших погибло, включая несколько старших, на общем собрании было решено прекратить попытки выручить своих близких. Естественно, многих это не устраивало. Попытки продолжались и продолжаются. Не все готовы смириться. И эта бабуля, как вы ее называете, потеряла мужа и двоих сыновей в таких схватках». «Вот же я балбес-то!» — растерянно произнес Томас. «Ты это ладно!» Тут же негромко произнёс няма. «Мушкетёры её! Вон, вообще, выкрасти, сжечь хотели!» После этих слов Гула и Кат улыбнулись. «А нехрен!» — тут же взвился Томас, как и полагается, горячему и вспыльчивому грузину. «Объяснили бы всё спокойно! Нет, ни не здрасте, ни до свидания! Уходите отсюда! Базара не будет!» С минуту все сидели, молчали, переваривая услышанное. Томас хотел ещё что-то сказать, но после того, как на него шикнул крот, замолчал. «Что вы знаете о больших животных?» — спросил Гера. «Кто они? Откуда берутся?» «Тут мы вам ничем помочь не сможем», — вздохнув, продолжил Гула. «Сын мне сказал, что он рассказал вам, как и что у нас было». Ребята закивали головами. «Так что, кто они и откуда, мы не знаем. Да, видели их несколько раз, но, сами понимаете, связываться с ними, выяснять, откуда они есть...» Он развел руки в стороны. «Тут да, тут он был прав». Сколько до этой деревни? спросил грач. Отсюда день езды на и дату, ответил Ката. Вы на своих и дату поедете или с нами? На своих и дату. И свалить всегда можно, перебивая его, лепнул Томас и прикусил язык. И это тоже, ухмыльнулся отец мальчика. Они нам не раз жизнь спасали. И есть проблема. И все тут же уставились на него. На этом мужчина ткнул пальцем в торчавшую из кустов задницу вездехода. Вы там не проедете. «Там горы, где проезд для вашей техники, мы не знаем». «Охренеть не встать!» — выдохнул Томас. «И что вы предлагаете? Пешком идти и тащить все на себе?» «Зачем же на себе?» — улыбнулся Ката. «Верховым все умеют ездить». Многие пацаны, не выдержав, громко выматерились, когда поняли, какая им предстоит поездочка. «Тихо все!» — негромко произнес Грач. И бойцы тут же замолчали. «Вы знаете, где можно взять едату на нас всех? Или прикажете ловить их? Вон сколько их тут диких бегает». «Мы возьмем нормальных», — ответил Ката. «Заедем в другую деревню. Там оставим ваш трактор. Вездеход!» Тут же кто-то поправил его. «Вездеход!» — кивнул мужчина. «И дальше двинемся на едату». «Ага. А там его в это время разберут на запчасти». Начал закипать череп. «Не разберут», — спокойно ответил Ката. «Там, где есть Идату, живет небольшая семья. Они тоже наши родственники». «И что же они со всеми вами-то не живут?» Тут же спросил грач. «Потому что самки Идату дают молоко. А для молока им нужна трава. Трава растет на полях. Вот они и пасутся. Вы же сами говорили, что видели несколько стай диких Идату. Часть из Идату приручены. И на них же наши родственники раз в два дня отвозят молоко в определенные места» куда приезжают люди из других деревень и покупают его у них. Взамен они привозят им другую еду и одежду. «Ладно», — кивнул грач, — «только где гарантия того, что нас не грохнут и вы не заведете нас в засаду, когда мы будем верхом?» Многие из ребят тут же вспомнили, как точно так же попали в засаду ребята в мире динозавров, когда вот так доверились местным аборигенам и пошли за ними. И только благодаря выучке и профессионализму Все выжили и отбились от динозавров. Правда, потом все равно в плен попали, но это уже было после. Внезапно оба мужчины рассмеялись. «Чего смешного?» — начал снова закипать Томас. Отец мальчика, отсмеявшись, сказал, «Вы следы от своего трактора, вернее, вездехода, видели? Вас только слепой не заметит. Мы вас по ним и нашли. Только благодаря тому, что тут места глухие, и вы наверняка двигались через леса, Вас до сих пор не заметили. Проще вас завести в такое место, откуда вы точно не выйдете, и там, как вы говорите, организовать засаду. И даже мы аборигены, как те нас называют, и то понимаем, что пешком без этого, он кивнул в сторону ДТ-30, далеко вы не уйдете». «Какие хитрожопые!» Сапяносом пробурчал Большой. «Недооценили мы их», — хихикнул немо. «А верхом на ваших страусах, значит, уйдем», — продолжал раздувать ноздри Томас. «Да, как ты сказал, на идату всегда свалить можно. Вы же шли к нам через лес, наверняка видели, как животные передвигаются в лесу». «Это точно», — почесав затылок, ответил грач. «Прыгают по камням они лихо».